Глава 2. Беда в мирном замке. Ваша спальня, госпожа. Хинч остановился возле двери. Не переживайте, в хозяйском крыле не бывает привидений. Открывается прекрасный вид из окон, а банная комната оснащена чудесным магическим ватер-клозетом. В вашем мире дома оснащают ватер-клозетами? В обязательном порядке, нервно улыбнулась я, постеснявшись сказать, что желала бы немедленно опытным путём проверить разницу между обычным унитазом и магическим чудом. В таком случае вы будете чувствовать себя как дома, кивнул Хинч и деликатно постучался в дверь. Поймите правильно, мне с детства вдавливали, что в чужой спальне, особенно женской, следовало стучать. Но дама-то была всё ещё снаружи, а очень сильно желала оказаться внутри. Удивительно, как не притопывала Мельхам не любит бесцеремонность, пояснил прислужник. Мне тоже надо стучаться прежде чем войти, серьёзно уточнила я. Но это же ваша спальня, кратчево посмотрел на меня Хинч. Превосходно. Видимо, на второй сотне лет в людях просыпается талант давать странные ответы на прямые вопросы. Дверь сама собой открылась, пропустив нас в небольшую уютную спальню с кроватью на возвышении, туалетным столиком и секретером. Мебель была словно привезена из антикварного салона. Ванная комната торжественно объявил Хинч. Рассудив, что насладиться видом из окна время найдётся, я бросилась к двери в ванную и на ходу объявила: "Спасибо, дальше я сама". Вымыв руки в медной раковине, я избавилась от осточертевшего тяжёлого плаща. Зеркал в ванной комнате не было. Глубокая ванна на ножках в форме львиных лап сверкала чистотой. На полочке лежали аккуратно сложенные полотнища, вероятно, заменившие банные полотенца. На краю ванны стояла банка с пастой, на поверку оказавшаяся подобием пахнущего хвоёй мыла. Отскрести грязь хотелось страшно, но имелась проблема: вода из крана шла ледяная. Я выглянула в спальню, чтобы уточнить у Хинча, где бы добыть кувшинчик тёпленькой водички, но прислужник уже деликатно удалился. Зато за месяц укрепится иммунитет, попыталась бодриться я, хотя никогда не верила в чудодейственную силу ледяных омовений, и принялась скидывать одежду. Мыло с чистящими. Сначала ногу, потом руку, потом ещё какую-нибудь часть, осторожно плеская себя водичкой, текущей тоненькой струйкой. Удовольствие, мягко сказать, было ниже среднего. Сжав зубы, засунула голову под кран, а когда намылила слипшиеся от грязи волосы, то услышала: "Кхм". Резко вскинулась и уставилась на Макстина, замершего в дверном проёме, который неожиданно появился в стене. Спорный сюрприз, сказать прямо. "Какого чёрта? Убирайся!" Немедленно прикрыв стратегически важные места руками, взвизгнула я и попыталась слиться с медным днищем. Хотелось бы одарить нахало гневным взглядом, но с головы стекала мыльная пена и попадала в левый глаз. Изображать ярость по-дурацки щурясь и выглядывая из ванны было сложновато. Колдун повернулся спиной и поднял руки, словно сдавался на милость врагам. «Похоже, Мельхам решил, что у нас будет общая банная комната». Хотелось верить, что больше Мельхам не прорубит лишних дверей и не загонит в ванную Эверта. Вдруг магический замок решит, что приказ хозяина одеть, отмыть, отправить следует понимать буквально. Лучше Бон в водичке горячей дал, прошептала я, переваливаясь через бортик и дотягиваясь до приготовленной простыни. Мельхам, согрей нашу гостью, приказал Макстон. Я глянул со через плечо. Советую подружиться с демоном замка. Голову повернул, рявкнула я. «Не за что», – добавил насмешливый чернокнижник, намекая, что за помощь и бесплатные советы следовало благодарить. «Что ж такое? Заваливается в ванну к девушке, еще и манера мучает». «Ты свалишь, наконец?» «Чего я не видел у голых женщин», – фыркнул Макстон, выходя. «У меня еще ничего не видел», – рявкнула я. В рот попала горькая пена и защипала глаза. «Ты сказала еще?» «Нет», – хотела прибавить парочку ругательств, но он уже ушел. После экстремального купания, завернутая в простыню, я юркнула в спальню и обнаружила, что дверь раскрыта на распашку. В пустом коридоре стоял огромный сундук. С трудом подняв крышку, я обнаружила внутри женскую одежду, переложенную мешочками с травками. Перетащить махину оказалось невозможно. Как я ни напрягалась, ни упиралась пятками в ледяной пол, даже на сантиметр не сдвинула. Пришлось копаться в вещах прямо в коридоре. Необъятное вместилище чужих нарядов неожиданно порадовало штанами, похожими на лосины, и приличной рубашкой, видимо, мужской. Одевшись, готовая к новым подвигам в незнакомом мире, я встала посреди комнаты, упёрла руки в бока и вдруг поняла, что дела закончились. На ближайший месяц я была совершенно свободна. Какой кошмар. Мельхам, проведёшь экскурсию? Подняв голову к потолку, громко спросила я. Дверь в комнату категорично захлопнулась, отрезая меня от сундука с вещами. Ответ был более чем определённый. Хотя бы да и одежду разобрать, боркнула я. Следующий день шёл уныло. На улицу Мельхом меня не выпустил, только на задний двор. Прогулка по безлюдному замку и оранжерее, оставляющей ощущение цветущего хаоса, заняла чуть больше часа. Стоя посреди пустого зала с паркетными полами, я покачала головой и спросила у пустоты со стороны, выглядя совершенно чокнутой. Замок. Ты такой большой и абсолютно пустой. Самого не воротит. Мгновением позже пространство пришло в движение. От страха, потеряв дар речи, я следила, как сжимались стены и потолок. Сейчас меня раздавит как муху. Колени подогнулись, я села на корточки, закрыла голову руками и зажмурилась. Вокруг дрожало, гудело, хрустело, и вдруг наступила тишина. Выждав пару секунд, я осторожно подняла голову и присвистнула от удивления. Огромный бальный зал исчез. А меня каким-то чудом перетащило в небольшой холл с мраморной лестницей, ведущей на второй этаж, и крюком от люстры на потолке. Замок явно перестал выглядеть как замок и заметно уменьшился в размерах. Эверт, какого демона? Макстон вырвался в холл из соседнего помещения, видимо, теперь превратившегося в гостиную. Наткнувшись на меня, он резко остановился и упёр руки в бока. Я не видела колдуна со вчерашнего вечера. Мельхом запер спальню, подозревая, что не без приказа хозяина. Стоило признать, что мужчина выглядел неплохо. Отмылся, побрился, причесался, взвесился. Мне очень жаль, вымолвила я тоном профессионального менеджера по туризму, отправившего отдыхающих в Лапландию вместо Испании. Прошу прощения за доставленные неудобства. То есть вот это, Макс тон махнул рукой, намекая на преображённый замок. Неудобства? Я не знала, что так выйдет. Плохо, очень плохо, Алина. Ты даже на работе оправдывалась ловчее. Надо было заплакать, точно. Женские слёзы пугали мужчин, плакать совершенно не хотелось. Чернокнижник выдохнул. Подозреваю, что мысленно он уговаривал себя не проклинать глупую девицу. Чем тебе не понравился размер моего замка? Тихим хрипловатым голосом спросил Макстон. Ну, ты понимаешь, что предки Керны теперь в гробах перевернутся. понимаю. В прямом смысле этого слова, добавил хозяин обмельчавшего жилища. Входная дверь широко распахнулась. В замок ворвался переполошенный Эверт, от ужаса бледный до синевы. На пороге он споткнулся и едва не уткнулся носом в мраморный пол. Учитель, клянусь, я ничего не делал, воскликнул мальчишка. Он вдруг сам уменьшился в размерах. Тут его взгляд остановился на мне, речь сбилась, и указательный палец ткнул в мою сторону. Это было ты? Ты нас лишила почти всех помещений. Хорошо хоть башня с библиотекой и лабораторией сохранилась, хм, глубокомысленно промычала я. В холле возник бесшумный хинч. За голую чугунную ручку тёмный прислужник держал скворчащую раскалённым маслом сковороду. Господин Кирн, с сковородой и перепелов я спас, но мы лишились очага с котлом готовой похлёбки. И наступила тяжёлая тишина. Оказавшись под перекрёстным огнём трёх осуждающих взглядов, я пробормотала: "Если я извинюсь перед замком, он снова вырастет и вернёт обед?" "Нет", выражая солидарность, в три голоса рявкнули мужчины. "А вы не пытались думать в позитивном ключе?" решила блеснуть я знаниями психологии, подчёрпнутыми из книжки типа "Как стать счастливым за неделю, но не скончаться от радости". "Зато теперь мы станем ближе в прямом смысле этих слов". Положив руку на сердце, если бы ко мне в квартиру вломились незваные гости, а потом отхватили половину единственной комнаты, я бы озверела. Стало ясно, что лучше прикусить язык. Иначе чрезвычайно сдержанный для своей нервной профессии тёмный колдун не дождётся чёрной звезды и отправить меня куда-нибудь магическим пинком под зад. И это явно будет не мой родной мир. Да ладно, ребят, я же не сказала Мельхаму ничего обидного, просто предположила, что ему надоело стоять пустым. Хозяин Хотите, я её сожру? повернув голову к Макстону, предложил Хинч. Неожиданно обнаружилось, что он раздувал ноздри, словно действительно принюхивался и оценивал, насколько иномирная гостья аппетитна. После третьего предупреждения. Не имеете права, я гражданка другого мира, выпалила я. Первое уже есть, спокойно добавил Макстон. Неожиданно мужики разошлись в разные стороны, видимо, намеревся проверить, как много комнат и помещений оставил обитчевый мельхом в распоряжении жильцов. Но ведь стало уютнее, крикнула я, но народ явно подбадривание не оценил. Стоило признать, что уютнее не стало, а только теснее. Все спальни оказались перенесены на один этаж. Моя комната обмельчала и исчезла отдельная ванная. Демонический замок наказал новую жиличку общими удобствами в конце коридора. По соседству, судя по возмущённым воплям, несущимся из-за закрытой двери, был переселён Эверт. Зато сундук с вещами по-прежнему красовался посреди коридора. Столовая и кухня объединились. С одной стороны каменную стену подпирали закопчённый очаг, шкаф с посудой и кухонный прилавок, а с другой под окном неловко громоздились знакомый стол и изящные стулья, сохранившиеся от прежней обстановки. Обедали в угрюмом молчании. Хинч поглядывал на меня, как на сырую отбивную, как на врага всего магического мира, и его лично. И только сам хозяин замка оказался непробиваемым. В принуждённом молчании кусок застревал в горле. Вернее, еда не шла в принципе. Чёрный прислужник чудовищно готовил. Но после преображения Мельхама обед как-то по-особенному не лез. «Нет аппетита», – светским тоном спросил сидевший во главе стола Макстон. Почувствовав подвох, я поёрзала на стуле и осторожно вымолвила. «Мясо островато». Стоявший за спиной хозяина Хинч многозначительно кашлянул и с ворхитительным видом отправился ставить чайник на небольшой очаг. Жалкое подобие величественного монстра, укрошавшего кухню поутру. Может, нам стоит нанять кухарку, вдруг задумался чернокнижник. Только у нас так мало стало места в замке, что даже не знаю, куда поселить бедную женщину. Хозяин, я могу переехать в кладовку. Раздался загробный голос прислужника, выказывающего удивительную жертвенность. Макстон сделал вид, будто не услышал конструктивного предложения и продолжил рассуждать. Восточного крыла для прислуги сегодня не стало, спальни только на втором этаже. Пристройка ещё есть, но если в замок приедет женщина, придётся всё-таки выделить одну из комнат. Эверт затравленно опустил голову, подозревая, что отселить планировали его. Но я-то понимала, что в кладовку, пристройку или просто на заднюю лужайку переселят и на мирную гостью. Шантажист, а не колдун. Вообще, я хотела сказать, что женщины в нашем мире умеют готовить, – перебила я. Так что едой могу заняться я. Да неужели? – изобразил фальшивое удивление Макстон. И еще вполне могу мыть посуду. Принялась я торговаться. Хинч уже вторую сотню лет разменял. Ему не стоит напрягаться. Повисла выжидательная пауза. Чернокнижник изогнул брови и уточнил. «И все?» «Этого мало?» Намекнула я, что пакет услуг предложен и пересмотру не подлежит. Учитывая печальную судьбу предыдущих кухарок, решивших по глупости перебраться в замок на заработки, я вообще жизнью, можно сказать, рисковала. «Учитель, пусть готовит!» громко зашептал Эверт, как будто я сидела в другой комнате, а не за одним с ним столом. «Хинч точно не повар!» Я скромно промолчала, что поваром тоже могу называться лишь отчасти, но борщ с пампушками с меня вряд ли потребуют. Что ж, тогда договорились, мягко улыбнулся Колдун и с таким грохотом отодвинул стул, словно на самом деле находился в ярости. Вставай, Эвер Тройбаш, к нам идут люди. Уже? удивился ученик, моментально вскакивая за стола. Вы только ведь вернулись, как узнали? Мне немедленно вспомнились вчерашние подвиги в трактире, сгинувший хозяин заведения и почти задушенный капитан. Стражи пришли? уточнила я, как только мы с Хинчем остались наедине. Поросители, коротко объяснил он. К чёрному колдуну? не поверила я. Хозяин мак высшей категории, высокомерно фыркнул прислужник и кивнул на пустую кадку. Посуду мыть здесь. Водопровод на кухне исчез. Вода в колодце. А где колодец? У замковой стены. Вот уж свезло, пробормотала я, поднимаясь из-за стола и начала собирать тарелки. А послушай, Тихинч, Вы действительно были готовы меня съесть? Да, ошарашил прислужник, и от удивления у меня даже вилки посыпались на каменный пол. "Прямо живём?" воскликнула я. Но тут же махнула рукой. "Не, не рассказывайте подробностей. Я стану буйным неврастенником". Понимаю, что странно слышать просьбу от закуски, однако даже если я кажусь вам аппетитной, можно спросить совета. Как подружиться с мельхомом? В нашем мире, знаете, дома не меняют планировки по собственному желанию. Когда Мельхом изводил Эверта, то он проводил ритуал. Вдруг расчедрился, скряга на нормальный совет. Ритуал? насторожилась я. Типа, в бубен бил, песни всякие пел и никаких кровавых жертв, да? Мельхом демон, заточённый предками кернами в камень, сухо пояснил прислужник. То есть без крови никак. Почему же? Вы можете попробовать ему спеть, надменно предложил Хинч. Он вышел из кухни, оставив меня один на один с остывшим очагом, горой немытой посуды, пустой каткой и деревянным ведром. После самовольной реконструкции Мельхам не отзывался, и двери просителям пришлось открывать, что называется, по-человечески. Сложив руки на груди, Макс терпеливо следил, как ученик пытался впустить визитеров. Эверт пыхтел, потел и нервничал. Он бормотал заклинания, перемещающие портал, открывал магическую дверь, но обнаруживал пустой порог. Три раза он ошибался с направлением и бесился все сильнее. Колотили в дверь из маленького городка Анселя, что находился в восточной долине королевства. На узкой мощенной щербатыми булыжниками улочке стояли секретарь градоначальника с телохранителем. Оба парились в мундирах под палящим солнцем и воровато оглядывались, чтобы никто не заметил. Макс сам мог бы открыть, но как по-другому выдрессировать в ученике умение видеть и осознавать? Навык был жизненно необходим такому магу, страдающему топографическим кретинизмом, как Эверт Тройбаш. Поэтому чернокнижник спокойно ждал, когда тот справится с заданием. А если у просителей не хватит терпения, то ещё и напрягаться не придётся. Эверт с красной физиономией, затравлен на оглянулся на учителя и пробормотал: "Ещё разок". Макстон сделал приглашающий жест. Мол, ни в чём себе не отказывай. Паршивец, неспособный на простейшее колдовство, Ученик что-то пробормотал под нас, может, помолился или обругал девчонку из Нового мира, рванул на себя дверь и попал. Вместе с со ослепительным солнечным светом Восточной долины в дверной проём едва не вплеснулся охранник. Секретарь испуганно попятился, будто собрался дать стрекача. "Нам бы чернокнижника", пробормотал он. Обычно Мельхам незаметно менял обстановку приёмной, подстраиваясь под привычный просителям интерьер, но демон молчал. Без успешно скрывая нервозность, визитёры поднялись по высоким каменным ступеням в простую комнату с деревянными панелями на стенах и скромной обстановкой. Охранник незаметно озиралса вокруг, видимо, выискивая смертельные артефакты. Но горшок с цветком, поставленным Хинчем на подоконник, и аккуратно вычищенный камин с прокопчённой решёткой опасными не выглядели. Впрочем, в замке многое только выглядело невинным. Цветок был плотоядным и питался мухами. Здесь нет опасной магии, спокойно вымолвил Макстен, давай понять, что можно не напрягаться. Чёрные артефакты хранились в заговорённых шкатулках на втором этаже, куда вела закрученная лестница с узким винтом, вонзавшаяся в низкий потолок. Охранник моментально округлил глаза. Скорее всего, подумал, что чернокнижник умел читать мысли. Мог бы, но чужое сознание обычно походило на помойку. Читать людей легко без магии. В большинстве своём они похожи на открытую книгу. Для чего тратить силы? Секретарь вытащил из кармана платок, обтёр лицо и пискнул фальцетом. "Господин Чернокнижник". Он откашлялся, вернув басок и продолжил. "Я помощник. Я знаю, кто ты". Перебил Макстон. "Для чего мэру чёрная магия?" "Потому что белая магия нас скоро в гроб вгонит", признался секретарь. "Это, знаете ли, очень деликатное дело. Уважаемый мэр Коди сходил на сторону или лишился мужской силы?" усмехнулся Макстон. Откуда знаете, поменялся в лице секретарь. О том, что перед отъездом чернокнижника в Мельхам приходила заплаканная жена мэра и просила угомонить старого козла. Макс предпочёл умолчать. Я не снимаю проклятий господа, спокойно отказался помочь он и уже хотел выпроводить визитёров, как секретарь взмолился. Господин чернокнижник, мы обратились к белому колдуну Ирену Арсо, стало ещё хуже. В восточной долине появился белый мак, заинтересовался Макстен. Почти полвека не находилось самоубийц, готовых колдовать в непосредственной близости от гнезда Керна. А смотрите-ка, возник на горизонте. В прошлом месяце он приехал с разрешением на частную практику, тут же отрапортовал секретарь. Завтра Эверт заглянет к господину мэру и разберется с его деликатной проблемой. Неожиданно даже для ученика согласился Макстон. На проблемы градоначальника ему было по-прежнему плевать, а вот с новым соседом, вернее, с его колдовством, познакомиться следовало. Но на Айверта было больно смотреть. Он побледнел в цвет полотна, ткнул себя пальцем в грудь и беззвучно спросил: "Я?" Макс тон кивнул. "Мол, не мне же обслуживать простых смертных. Оплата 50 монет", добавил он. "Деньги сейчас". Секретарь поперхнулся на вдохе. "Господин Колдун, не считаете, что это как-то торгуетесь? Изогнул бровь чернокнижник. Нет-нет, испугался тот и пробормотал, вытаскивая из запазухи кошелёк. Как можно торговаться в такой ситуации? Но если вдруг не поможет, оплата не возвращается. Макс забрал протянутый кожаный кошелёк и взвесил на ладони. Ровно полсотни золотых, совсем недавно отчеканенные монеты, новенькие, одна к одной. Количество монет в кармане визитёров чернокнижников всегда угадывал без ошибок. Господина Мэра не столько деньги волнуют, сколько, как бы выразиться, здоровье, попытался встребовать гарантии секретарь. Всё будет в порядке с его здоровьем, уверил Макстон. Он точно выживет. Судя по тому, как округлились глаза Эверта, ученик за удачный исход дела вообще не ручался. Едва за визитярами закрылась дверь, как он бросился следом за чернокнижником, поднимавшимся на второй этаж. А если у меня не получится, жалобно скулил щенок в спину Мага. Снимешь с него печать от блуда и вернёшься домой, успокоил тот ученика. Откуда вы знаете, что у него печать от блуда? Я сам её поставил пару месяцев назад. Знал, что у мэра привлекательная супруга. Эверт поднимался по крутой лестнице и недовольно сопел. Его красноречивое молчание словно говорило, что чернокнижнику Макстину Кирну было бы неплохо самому поставить печать от блуда. Зачем меня туда отправлять, ворчал он. Вы же сами можете снять, не выходя из замка. Хочу узнать о талантливом соседе, не признавшем печать чернокнижника. На втором этаже посреди кабинета с громоздкой мебелью, где от чёрных артефактов даже воздух казался темнее, стоял Хинч. Он смотрел из-под бровей и улыбался короткой улыбкой демона-маньяка, от которой у любого нормального человека случилась бы остановка сердца. Хозяин, кратчевым голосом вымолвил слуга и протянул руку, намекая, что чернокнижнику следовало отдать кошелёк. Прислужник обладал нюхом на деньги острее, чем у охотничьего пса на подстреленных уток. Безошибочно узнавал об авансах и отбирал все до последней медяшки. Иногда казалось, лучше бы колдун брал натурой. Хотя натура мэрского секретаря могла пойти разве что на корм демоническим псам. Или самому камердинеру, выполнявшему в жизни Макса роль сварливой тещи. «Раз вы вернулись, то пора вспомнить об обязанностях главы рода», мягко намекнул Хинч, что золотые придется отдать. Я последний в роду Кернов, напомнил Макс. Поэтому ответственности на вас гораздо больше. Я не говорю о наследниках, несчастным детям всё равно достанется разоренная сокровищница и только треть замка. Но ну, о насущных проблемах стоит подумать. Погреб требует пополнения. Нам следует купить еду, мыльную пасту, свечи, бумагу, чернила. Послушай, Мельхам, знаю, приятель, что мы очень плохо начали, зазвучал приятный женский голос, и Хинч заткнулся от изумления. Давай мириться. Я буду хорошей девочкой, только верни в кухню кран с водой. Девица из Анамирья, призванная паршивцем Эвертом вместо космической силы, говорила во дворе, буквально под кабинетом чернокнижника. Обстоятельство вызывало некоторое недоумение, ведь прежде отсюда открывался вид на холмы и вековой засохший дуб. Макстон подошёл к окну и осторожно выглянул из-за занавески. Замок обмельчал настолько, что теперь вместо душевного пейзажа была видна каменная стена. Алина стояла возле круглого колодца с потемневшим от времени деревянным журавлём и склонялась в тёмную глубину. Скромная рубашка задралась, представив мужскому взору аппетитную попу и длинные стройные ноги, туго обтянутые мужскими брюками. В этих самых панталонах она выглядела отлично, и Макс промолчал об ошибке в гардеробе, не пожелав отказаться от замечательного зрелища. «Ладно, поняла. Ты не хочешь возвращать водопровод. Ну, хоть ведро дай поднять», — говорила Алина в колодец, а эхо усиливало голос. «А она весьма милая», — тихо проговорил Эверт, разглядывая женские бедра. «Находишь?» — с иронией оглянулся через плечо чернокнижник к мигом смутившемуся ученику. Алина выпрямилась, попыталась допрыгнуть до края журавля, чтобы поднять ведро с водой, но сноровки не хватало. Она помедлила, почесала лоб, словно пытаясь выудить какую-нибудь идею, а потом возвела руки к небу и заорала дурным голосом: "Я свободен, словно птица в небесах". Что она делает, опешил Мак. "Кажется, поёт", осторожно подсказала Верт. "Я свободен? Она поёт пленному демону о свободе?" озадачилса Макс. Но тут Алина махнула правой рукой, левой, и ещё она танцует. Хозяин, боюсь, это моя вина, принялся каяться Хинч. Она спросила, как подружиться с замком. Я забыл, что значит страх. Неожиданно из колодца в небо вырвался гейзер ледяной воды, как пушечное ядро выскочило деревянное ведро. С визгом недоделанная комедиантка прикрыла голову и отбежала на несколько шагов. Когда гнев Мельхама утих, она обтёрла лицо, подошла к колодцу и пнула камни носком сапога. Плохой демон, я тебе песню пою, а ты меня водой поливаешь. Из колодца вырвалась тонкая струйка и ударила в девчонку. Она задохнулась, расставила руки. С одежды и волос стекала. Очень плохой демон. Я хотела тебе занавески постирать и полы в холле помыть, а теперь не буду. Ходи как поросёнок. Она ругает Мельхам, с изумлением в голосе спросил Эверт: Хотя, судя по всему, ответа не ждал. "Послушай, паршивец", кашлянул в кулак Макстон, вдруг осознав, что теперь вряд ли в ближайшие лет 50 замок вернёт первозданный вид. "Ты уверен, что призывал космическую силу, а не главного демона преисподней? Потому что такое ощущение, что именно он явился к нам в женском обличии". "Хозяин, хотите, я её сожру?" Хинч походил на плотоядный цветок. Сдержанный и воспитанный камердинер снаружи и кровожадный монстр внутри. Не зря жизнь в нём поддерживал демон обжорства. Правда, почему-то прилично готовить без любящий пожрать не умел. Я бы и рад от неё избавиться, но потом отдача замучает, тихо ответил чернокнижник. Как это случилось? Макс сам до конца не верил, но странная девушка только что пнувшая колодец за короткий час трижды спасла его шкуру. Это было даже забавно. Дядька Идрис, при жизни обладавший странным чувством юмора, наверное, надорвался бы от хохота, что в абсурдную ситуацию попал именно Макстон, последний Керн, совершивший много хороших дел и в сотни раз больше плохих. Он оказался должником девчонки из Нового мира. Трижды. Алина воровато огляделась вокруг и начала стаскивать мокрую рубашку. Поднять голову к окнам и проверить наличие свидетелей раздевания ей в эту самую голову, конечно, не пришло. Она вообще когда-нибудь думала, Эверт, отвернись, приказал Макс. Простите, учитель, пробормотал тот. И отойди от окна на три шага, не сводя взгляда с почти обнажившейся девушки, добавил чернокнижник. Внизу оказалось надето нечто кружевное, открытое и очень соблазнительное на вид. Ёжись на холодном сквозняке, Алина выжала рубашку и поспешно начала натягивать обратно, пряча хрупкие плечи и изящные изгибы. Жаль. Она хороша, когда раздета, молчит и не пытается доставать мельхом. С водой мне помог Эверт. Я наткнулась на ученика, которому мысленно дала прозвище Бездарность на лестнице. Перейдясь в сухое, я направлялась на задний двор, чтобы взять колодец с решительным штурмом, больше не вступая в человеческие переговоры с Мельхомом. Ты мне нужен, рявкнула я, и ученик даже икнул. Видимо, обычно он был нужен, чтобы кого-нибудь заморить до смерти или воскресить папствоятельство. Добудь мне воды из колодца. Эверт отлично справился с ролью водоноса. Солнце было в самом зените, воздух нагревался. Вспотевший Эверт таскал тяжёлые вёдра на кухню, а я трусила рядом и преданно заглядывала в его вспотевшее лицо. Очень действенный способ, практически второй после слёз, если что-нибудь необходимо добиться от мужчины. Что ты от меня хочешь? Он поставил ведро на дорожку, потом из него уже умылся ледяной водой. Я действительно пыталась подлизаться, поэтому возмутилась не гигиеничностью, только мысленно. Как ты подружился с Мельхомом? Знаешь, очень хочется вернуть кран на кухню. Иначе вы же надервётесь, пока будете таскать вёдра. То есть ты заботишься о нас, удивился Эверт неожиданному повороту. Конечно, состроила я удивлённое лицо. У меня-то через месяц будет снова водопровод, а вы останетесь с колодцем. Ладно. И что ты хочешь знать? Ты правда проводил ритуал, чтобы подружиться с демоном? Не знаю, там жертву приносил. Жертвоприношение? Моргнул Эверт и завис на пару секунд. Вдруг его лицо осветилось очень странной улыбкой латентного маньяка. «Да, я проводил ритуал с жертвоприношением». «Поможешь?» «Ну...» «Смотря что ты предложишь взамен». «Проклятье!» «Миры разные, а все равно везде царят товарно-денежные отношения». «Я уже не девственница», – немедленно напомнила я, что пытаться развести меня на какое-нибудь ритуальное неприличие совершенно бессмысленно. «Ладно, я выполню любое твое желание». Глаза ученика блеснули в предвкушении. «Но это не будет никак связано с ритуальным... Ну, ты понимаешь, не очень», — покачал он головой. «Никаких прелюбодеяний и блуда. Даже тантрических. Проклятия. Даже мысленных». «А что значит тантрических?» — заинтересовался он. Будто действительно размышлял, а не начать ли спорить. «Объяснять долго, а тебе все равно не светит», — отговорилась я, сама не вполне понимая, что это значит. Ввернул это для красного словца. «Ладно, согласен». Он протянул руку. Я смотрела на длинные пальцы с грязными ногтями и пыталась отогнать подозрительную мыслишку, что заключая сделку с мелким демоном-перекрестком. На полновесного дьявола Эверт все равно не тянул. «Только попробуй меня обмануть», – процедила я, отвечая на рукопожатие. «Выбью зубы, будешь похож на череп дядьки Идриса». Мы сговорились, когда после ужина Макстон займется чернокнижными делами, встретится в библиотеке и честь по чести подготовится к ритуалу. С едой возникла заминка. Оказалось, что я сильно преувеличила собственные таланты, когда подрядилась тряпать в средневековом замке. Хорошо, в огрызке от средневекового замка. Для готовки на очаге с углями, помяси печи и камина, совершенно не похожим на электроплиту, требовалась недюжинная снаровка. Единственным кулинарным изыском, на который хватило моих навыков, была яичница с помидорами. Оставалось надеяться, что чудовищная стрепня камердинера сделала мужчин в замке невосприимчивыми к невкусной еде. Приятного аппетита, улыбнулась я. Подозревая, что чернокнижники восприняли мои слова как издевательство, стол был пустым. Стоял случайно сохранившийся после перестройки трёхрогий серебряный канделябр, три тарелки с приборами, глиняная миска с яичницей из двадцати яиц и шести помидоров, и всё. На этом гастрономические и дизайнерские изыски заканчивались. «В нашем мире яичницу с помидорами едят по особенным случаям», с улыбкой жизнерадостной идиотки, соврала я. И принялась раскладывать угощения по тарелкам. «На большие праздники, на день рождения». «А у нас, когда жрать совсем нечего», задумчиво пробубнил под нос Эверт. «Тяжело же вам живется». «Я говорил, что нам надо пополнить запасы», с достоинством заметил Хинч, стоявший за спиной хозяина. От трапезы он отказался, заявив, что ел на прошлой неделе. Спорить я не стала. Мало ли какой диеты придерживались разменявшие вторую сотню лет одержимые, любящие полакомиться свежатиной, как бармалей. Может, он поймал и живьем схрумкал парочку птичек, раз меня на съедение не отдали. «Приятного аппетита, господа!» – пресек споры Макстон и, щелкнув пальцами, зажег свечи в канделябре, а заодно в масляных светильниках на каменных стенах. Когда с ужином было покончено, со стола убрано, а посуда кое-как перемыта мыльной пастой с щиплющей руки, я сбежала из кухни в библиотеку, где меня уже дожидался Эверт. Он стоял у пепитра с закрытым гримуаром в чёрной кожаной обложке, по виду очень старым. «Что делаешь?» – подняла я повыше свечу. «Свят, свят, свят!» – отшатнулся от книги Эверт и неожиданно осенил себя крестным знаменем. «До разрыва сердца доведёшь? А что?» Чернокнижников не разбирает паролич, если вы креститесь. Типун тебе на язык буркнул ученик. У меня папа был духовником. И как тебя занесло-то? кивнула я на книгу явно магического содержания. Чернокнижники хорошо зарабатывают, буркнул он. Ага. Особенно по твоему учителю богатство заметны. Ухмыльнулась я, вспомнив с какой болью камердинер говорил про закупку продуктов. Так с чего начнём? Приложи сюда руку и задай вопрос. Эверт с подозрительной поспешностью уступил мне место перед книгой. Пристроив свечу на маленький столик, я подошла к пюпитру. На черной кожаной обложке был выдавлен след от человеческой пятерни. «Как мне подружиться с Мельхамом?» – громко спросила я и приложила руку к оттиску. Неожиданно по контуру вспыхнули красноватые сполохи, в ладонь ударило сильным электрическим разрядом, даже волоски встали дыбом, и сердце загрохотало. Одной сочной материнной фразой я выругалась на хитреца Эверта, чёрные гримуары измельчивая замки и отпрянула от стойки. "Пробудился", с изумлённым восторгом воскликнул партнёр. "Ты мог предупредить, что будет больно", процедила я, изучая покрасневшую ладонь. "До свадьбы заживёт", с видом жадного ребёнка, нашедшего на полке пакет с килограммом шоколадных конфет, отодвинул он меня. "Я до свадьбы не доживу, если меня всякие книги кусать будут", ворчала я, потирая ладонь. У вас мир людоедов. Куда ни плюнь, везде кусают или сожрать хотят. Так делай выводы, какие же. Не плюй, где ни попади. Фыркнул Эверт и с благоговейным видом раскрыл гримуар. В полумраке, где два тронутом скудным светом тусклых свечей, от рукописных листов полилось сияние, озарившее лицо ученика. Некоторое время, за очарованным видом, он переворачивал страницы, словно напрочь забыл о причине нашего свидания. Пришлось покашлять в кулак. Ноль реакции. С любопытством я встала на цыпочки и заглянула парню через плечо. Страницы у книги плотные, сероватые и испочрённые незнакомыми символами, непонятными, как китайские иероглифы. Целых полгода я пыталась выучить китайский язык на тот случай, если вдруг заблужусь где-нибудь в рисовой провинции, опоздаю на самолёт и начну бродяжничать по поднебесной. К слову о поездке в Китай в то время я даже не помыслила. По отдельности китайские иероглифы имели смысл и даже перевод. А все вместе, собравшись в длинную живописную строку, превращались в преснопамятную абракадабру. В общем, стрекочущий язык мне не дался. И потому я, как дура, стояла на наземном переходе и не знала, где найти остановку. Сейчас я чувствовала себя так же, как на том переходе. Ни черта не ясна, досадно и очень хочется спать. «Ты ритуал с таким усердием изучаешь или читаешь рецепт превращения меди в золотые слитки?» – произнесла я на ухо Эверту. «Откуда знаешь?» – испуганно икнул он. «Чё, правда читаешь рецепт превращения в золото?» – поперхнулась я на вдохе. «Серьезно? Давай запишем. И сделаем все вилки золотыми. Господи, мне же до конца жизни тогда не придется работать. Медь невозможно превратить в золото!» – буркнул он и кивнул в сторону большого стола. «Садись и записывай». Пристроев свечу, я вытащила из выдвижного мелкого ящика самое обычное перо, похоже выдранное из-за до, простите, хвоста гуся. Подозреваю, потом несчастная птица послужила обедом. Помокала его половиненную чернильницу и кивнула: "Диктуй". Эверт принялся водить пальцем в гримуаре и зачитывать: "На кладбище выкопать могилу глубиной в полтора лея". "Это сколько?", уточнила я. "Вот столько". Он показал размер себе по грудь, отчего я сделала вывод, что леями в магическом мире именуют метры. Пишешь? Пытаюсь. Совершенно точно попавшему в средневековый мир современнику грозит сдохнуть от голода и без завещания. Умение готовить на очаге и писать перьями находилось на грани фантастики. Это не по клавишам ноутбука в середине ночи клацать, набирая электронное письмо. Тут снаровка нужна. Я вымазалась даже не написав ни одного слова. Чернила вытекли красивой яркой кляксой. Оставалось смириться со своей полной несостоятельностью писаря. Ты прочитай, я запомню. Ты там что-то о могиле говорил? Значит, копаешь могилу в два ле. Полтора, поправила я, удивляясь, что он даже по второму разу книжную абракадабру правильно прочитать не может. В общем, сначала выкапываешь, потом кладёшь туда курицу, потом закапываешь. А как Мельхам поймёт, что ему жертвоприношение сделали, а не похороны курицы устроили? вдруг почувствовав себя страшно обманутой, буркнула я. Вот как закопаешь, так возведёшь руки к звёздам и громко скажешь: "Прими, Мельхам, дар и больше не гневайся". Курицу можно тушкой или обязательно живую. Хочешь вообще взбесить демона?" с осуждением протянула Эверт. Бесить демона в мои планы не входило, а то лишит последних удобств на этаже, и тогда точно придётся переехать в пристройку. Видела я этот сарай, рухлит с дорой в черепичной крыше. Как представила, что лежу на топчении, укрытая пахнущей кошками рогожей, голодная, холодная, несчастная, а сверху сыплет град. Так сразу возникло желание закопать целый курятник. Конечно, ужас, как кровожадно, но что случилось в магическом мире, навсегда останется в магическом мире. Вернусь домой и пожертвую денег на приют для бездомных куриц. Кладбище у нас есть, лопату тоже найдём, продолжал рассуждать Эверт. Тебе осталось только чёрную курицу раздобыть. На некоторое время мы примолкли. Ученик чернокнижника продолжал листать страницы, водить пальцем и бесшумно шевелить губами. А я соображала, где купить бедную квохчущую жертву. За ужином Макстон с Эвертом обсуждали поездку в город. Ты завтра из замка выезжаешь? Моментально придумала я выход из ситуации. Да, осторожно отозвался ученик. Возьмёшь меня с собой? Нет, последовал категоричный отказ. На следующий день я стояла за спиной у Эверта и ждала, когда он наконец откроет входную дверь в правильное место. Бормоча под нос проклятье, ученик дёргал за ручку снова и снова. В дверном проёме появлялись то цветущее гречишное поле, кстати, очень живописное, то тёмный лес, то рыночная площадь. Бездырь злобно покосился на меня через плечо, видимо, назначив главной причиной топографических неудач. Что? фыркнула я. Ничего, процедил он с красной физиономией, снова хватаясь за ручку. Он отчаянно не хотел брать меня в город, но не знал силу правильного женского слова во время обранённого рядом с хозяином замка. Подавая на завтрак подгоревшие с одной стороны оладьи, я с грустью уронила, что подыхаю от скуки. Трапеза была очень поздней, с тем расчётом, что от голода мужики будут готовы грызть даже камни, а значит проглотят непривлекательную еду, не глядя и желательно не жуя. Видимо, Макстон живо оценил, каким печальным последствиям может привести скука деятельной девушки в демоническом замке. Если даже не успев заскучать, она заставила мельхом отхватить больше половины комнат. И вуаля! Я принаряжаюсь в цветочное платье для вылазки в город. Постойте, заставил нас притормозить Макстон, когда Эверт снова взялся за ручку и с решительным видом собирался потянуть на себя дверь. Возьми. Чернокнижник отдал мне позвякивающий кожаный кошель, завязанный на черный шнурок. Приятно удивленная, я не стала отказываться от денег. План был развести на покупку курицы Эверта, а тут такая оказия. Восьми себе ниток для вышивания, с серьезным видом велел Макс. «Я не умею вышивать», – заметила я, высыпая монеты на ладонь. В местной валюте я не разбиралась, но, судя по тому, как икнул ученик, выданной суммы хватит и на нитке всех цветов радуги, и на пяльце еще останется. «Грифели для рисования», – предложил чернокнижник. «И рисовать?» В таком случае самое время научиться, крачёвым голосом высказал чернокнижник. И спустившись по ступеням, сам открыл дверь в узкой нисходящей улочке, вымощенной нагретыми солнцем булыжниками. Счастливого пути! Вернётесь только вдвоём. Последнее наставление адресовалось Эверту. Не успела я перешагнуть через порог, как за спиной категорично закрылась дверь, словно хозяин намекнул, что и на мирном госте им без неразрушительного, но антистрессового хобби лучше в замке не появляться. Подозреваю, ритуальное закапывание курицы к таким не относилось. С интересом я взглянула на мельху. Со стороны маленькой улочки он выглядел двухэтажным домиком, оплетённым зелёным плющом. Из-под густой растительности светлели кляксы облупленных стен. Окна были закрыты ставнями, на крыше лежала рыжая, выгоревшая от солнца черепица. На окованной дубовой двери висел медный молоточек. Ходячий замок, припомнила я известную сказку английской писательницы. Поторопись, прикрикнул припустивший под горку Эверт. В рекордное время мы добрались до рыночной площади. Солнце припекало, народ толпился, пахло отвратительно. Над деревянными прилавками висели грязные, замусоленные тенты. торговцы отгоняли мух от потемневших от жары кусков мяса. По мере сил старались прикрывать тканью. От прилавка с рыбой, упаренной в духоте, несло, кажется, за версту, и отчаянно хотелось прикрыть нос платком. Корнеплоды и овощи лежали в больших плетёных корзинах, отдавали их не по весу, а по штукам. В средневековье меня шокировало только в первый раз. Впрочем, я, Адита в скромное платье, тоже его не шокировало. Если в сутолоке кто-то поворачивал голову, то только чтобы поглядеть на Эверта в чёрных одеждах. Похоже, ученика чернокнижника в городе неплохо знали. Встретимся в 5 на этом самом месте. Для наглядности Мак ткнул пальцем по направлению своих пыльных сапог. У меня часов нет. Эверт пробормотал под нос какое-то ругательство, нервной рукой выудил из кармана круглые мужские часы на цепочке, вцепившись в поцарапанный корпус, с первого раза он не дал их собрать, и предупредил сквозь зубы: потеряешь, прокляну. Пожалуйсь Макстону победила. Отдал часы противник и жалобно проследил, как драгоценность исчезает в моей поясной сумочке. Скажи, что написано на той лавке? Указала я на торговую лавку, выбрав её в качестве ориентира. Ткани, буркнул Эверт. Спасибо. Придерживая юбку, я потрусила к торговым рядам, надеясь отыскать птичника. Следи за кошельком! истеричным голосом прикрикнул ученик мне в спину. И хронометр не потеряй. Он дает наставление человеку, который дважды в день ездит на метро в час пик? Я только фыркнула и, не оглядываясь, помахала рукой, мол, иди уже по своим важным делам. Не мешай девушке тратить чужие деньги. Торговец с домашней птицей нашелся в углу рынка. Из клеток на меня шипели злобные утки, несчастными глазами таращились курицы, словно чувствующие приближение неизбежного конца в супнице какого-нибудь курмана. Недовольно зыркал облезлый петух и косил красным глазом большой недовольный индюк. Кажется, в контактном зоопарке, открытом недавно в ближайшем к моему дому торговом центре, демонстрировали меньшую живность. Несмотря на разнообразие, чёрных куриц не было. Возможно, цвет оперения имел сакраментальное значение, но я рассудила, что Мельхам вряд ли разбирался в окрасах. Выбрала на заклание демону самую общипанную по виду смертельно больную курицу. Мысленно я окрестила птичку жертвой. Хотелось дать какое-нибудь красивое имя, типа Дунечки, но закапывать на кладбище жертву было морально легче, чем Дунечку. Хотя я с трудом представляла, как решусь убить невинное живое существо, пусть и стоящее одной лапой на том свете. Отличный выбор, госпожа, принялся нахваливать птичник. Выйдет превосходный супчик. Не набивайте цену, отмахнулась я и добавила. Я покупаю не для еды, а закапывать. Скорость, с какой торговец усаживал бедную, слабо трепыхавшуюся курицу в лёгкую плетёную клетку, точно намекала, что он побаивался, как бы его самого не прикопали. Народ вдруг заволновался, засуетился, а рыночные ряды начали стремительно пустеть. Домохозяйки с корзинками снеде, взмокшие под солнцем мужчины, оборванцы, даже некоторые лавочники все коллективно бросились на утёк. На мой взгляд, только нашествие стражников на стихийный рынок могло обратить людей в бегство. Испугавшись, что покупка обшипанной курицы окажется подсудным делом, я остановила соловелава от жары мужичка. Стражи пришли. Колдун сейчас будет дождь призывать. Махнул он рукой и с выпученными глазами бросился следом за остальными. Колдун? Нахмурилась я. Бездырный ройбаш решил людей талантом поразить. Далеко от тени пришлось. Толпа собралась на лобном месте в самом начале рынка, где сохранялся незаставленный прилавками свободный пятачок. В душном горячем воздухе ощущалось людское волнение. Похоже, в мире, куда меня вытащил Эверт, магов разных мастей было как бродячих псов, на любой вкус и цвет. Чёрные, белые, недоделанные, как он сам. Чёрную курицу на заклятие найти тяжелее, чем ведьмака, готового это самое заклятие провести. Прижав к боку клетку с притихшей жертвой, я пробилась в первый ряд. В центре людской толпы стоял под латой, похожий на каланчу мужчина, наряженный в подпоясанный балахон. Точно в парадной одежде облочился по случаю публичного выступления. До пояса спускалась жиденькая бородёнка, чуждая вытянутому худому лицу с красными солнечными ожогами под прикрытыми глазами. Мысленно я окрестила белого мага внук Гэндальфа. Стыдно сказать, но легендарный роман я не осилила, а с фильмами была знакома только по коротким роликам из интернета. Но некое сходство с актёром просматривалось. Колдун старательно изображал отрешённость от внешнего мира. Будто до взволнованного зрительного зала ему не было никакого дела. В руках он держал посох Деда Мороза. Для полного сходства только блестящей мишуры не хватало. Живо представилась драка внука Гендальфа и полнотелого добродушного старика за волшебный посох. От хулиганской фантазии я прыснула издевательским смешком. Мак резко открыл желтые глаза и, сведя на переносице брови, уставился равнехонько на курицу в клетке, словно догадывался, что ее собирались прикончить. Народ мгновенно отхлынул. Извините, пробормотала я и на всякий случай попятилась. Испугалась не магии. Несколько дней в демоническом замке наглядно показали, что колдуны берегли энергию для серьёзных дел. Вдруг грянет общемировой апокалипсис, а вся силушка окажется изтраченной на паршивую левитацию вилок на кухне. Просто посах был длинный. Если колдун буйный неврастенник, то взбесится, да и Агрейт обечитцу до сотрясения мозга. Между прочим, у меня есть что сотрясать. Хотя с первого взгляда может незаметно. Тогда я точно добрым словом вспомню и Гэндальфа, и дедушку Мороза, и всех кернов вместе взятых, включая учеников, прислужников и беззубого Егорку. "Засуха", тихим голосом вымолвил Мак, уставившись мне в лицо страшным, немигающим взглядом. "Поля стонут и просят о помощи. Какое несчастье", проблеяла я и ещё немножко потеснилась назад. Оказалось, что народ отошел недостаточно далеко. Спиной я уперлась в чей-то круглый живот и отпружинила обратно. «Я – белый маг Ирен Арсо, ученик великого Дегора», – провозгласил колдун. Люди зашушукались, пытаясь выяснить, знаком ли кто-нибудь с великим, и не приходился ли он к ровным родственникам-градовправителям. Хотелось верить, что учитель из Дегора вышел получше, чем из Макстена Керна, и его воспитанники никогда не воровали из других миров приличных девушек. Я несу добро в светлый мир, провыл внук Гэндальфа, представившийся Иреном. На мой взгляд, громкое обещание осыпать Ансель добром настораживало. Во всех книгах бесплатные добрые дела, щедро причинённые дарителем, приводили к плачевным последствиям. Я бы на месте горожан бросилась на утёк со страшными криками, но народ глазел, благоговел и внимал с затаённым дыханием. Простоки правословы. Жители Анселя, я здесь, чтобы призвать дождь. объявил он и ударил посохом, выбив сноп голубоватых искр. Они проскокали по горячим булыжникам, прошлегли по долу моего опрятного платья и царапнули по голым ногам. Градус симпатии к магу понизился до отметки, на которой люди обычно не выживали. 100 золотых монет взял за вызов шельма. Раздалось за спиной недовольное бормотание сплетников. "Да-да", прошептала тётушка почти мне на ухо. "За эти деньги он нам должен собственную реку через город пустить". Мак оставался глух кворчанию. "Отступите!" грозным голосом вымолвил он и махнул посохом вокруг себя расчищая пространство. Конец палки промелькнул практически перед носом, и я испуганно отпрянула, покрепче прижав клетку со всполошившейся курицей. Наконец он начал колдовать. Ирен выписывал посохом кренделя, и в воздухе вспыхивали голубоватые всполохи, словно от размазанных в световые линии огней. На каждый пас Он выкрикивал новое резкое слово на языке, напоминавшем латынь, а потом завопил, прикрыв глаза. «Благослови дождь и сушеную землю!» Над площадью повисла странная, напряженная тишина. Никто не шевелился. Люди ждали чуда. Но благословение не наступало. Солнце шпарило, как ошалелое. Небо оставалось девственно чистым, ни одно облачко не запятнало синевы. На рынке жалобно заблеяла уморенная жарой овца. Внук Гендальфа приоткрыл один глаз, кашлянул и снова возвел руки к небу. «Очнись, животворящая сила!» Сила очнулась. Под восхищенные вздохи и ахи к площади стягивались дождевые тучи. Сильный ветер трепал одежды, срывал с голов шляпы и чепчики. У внука Гендальфа развивались жиденькая бороденка и полы балахона. В закустевших тучах сверкнула настоящая молния. Сверху на разогретые булыжники сорвались тяжелые дождевые капли. И все закончилось. Ветер утих, Дождь закончился, толком не начавшись, разве что синее небо по-прежнему заслоняли свинцовые тучи, да пару раз в холостую сверкнули молнии. Колдун оглетелся по сторонам и снова потряс посохом. «Очнись! Приди ко мне!» Неожиданно над сконфуженной площадью, погруженной в предгрозовой сумрак, пролетел истеричный женский виск. «Старый Брок очнулся!» «Старый Брок?» – заволновался народ. «Разве ж его не собирались с рассветом похоронить?» В следующую секунду толпа пришла в движение. Систеричными воплями люди кинулись в разные стороны. Я растерялась и немедленно оказалась наказанной. Сильный удар в спину отбросил меня вперёд. Полёт был стремительным, как у пробки из бутылки с шампанским. Да хруста стискивая клетку с шокированной предсмертными приключениями жертвой, я всем телом навалилась на колдуна и не глядя вцепилась в первое, что попалось под руку. Попалась борода. Ирэн завопил и резко согнулся пополам, стараясь сохранить растительность. Мы едва не тыркнулись на сами На ощупь борода оказалась как пакля, и, похоже, ей уже и являлась. "У вас борода отваливается", для чего-то объявила я и резко раждала пальцы. "Прошу прощения, но можно мне?" Пыхтя под изумлённым взглядом онемевшего мага, я схватилась за посох и, опираясь на него, кое-как выпрямилась. "Благодарю", кивнула я, отряхивая руки. Воставший покойник, распугавший толпу народа, стоял перед нами и таращил мёртвые глаза. Надо было бежать, но от страха на меня напал паралич. Глядя на оживлённое тело, я поймала себя на истеричной мысли, что у всех хороших колдунов выходили очень нехорошие ученики. Один девчонок ворует, другой вместо дождя покойников призывает. "Замри!" ища диада, завопил у меня над макушкой колдун и выставил посох. Из деревянного конца вырвался голубоватый луч, разрезавший пространство. Однако меткости магу явно не хватало. Молния прошла в полуметре от зомби и врезалась в растерянного толстяка. Бедняга закатил глаза и парализованный рухнул на брусчатку. А у вас талант, не удержалась я. Я не призывал демона, вдруг совсем по-детски начал отпираться серьёзной зрелой мак. Та к он камне, что ли, направляется? Зомби глухой кученённому переполоху надвигался на нас, словно потерявшая управление вагонетка. А тужесов в голове помутилось, я выставила вперёд клетку с курицей и заорала страшным голосом: "Сем соляби, махалай, махалай, ляски масяски, жри курицу, не лють". Господи, что? "Сем соляби, ляски масяски"? Откуда я вообще такие странные вещи знаю? Да меня сейчас само отдадут на корм зомби, чтобы не терять время и не складывать инквизиторский костёр. Опешили все, в том числе оживший покойник. Он остолбенел, вытянув руки по бокам. Секундой позже на площадь обрушилась стена дождя. Ливень плотный и беспросветный, скрывавший видимость. Одежда моментально вымокла и прилипла к телу. С трудом я различила, что восставший брок упал на булыжники. Вокруг тела гудела, бурлила и лилась яростная вода. И раз покойник снова упокоился, было пора делать ноги. Далеко убежать не рассчитывала, но по крайней мере в место по суше, где не будет хлестать в физиономию. «Стой, ведьма!» – сквозь грохот ливня проорал, воспрянувший от удачи с дождем маг и перекрыл мне путь посохом. Не вступая в переговоры, я развернулась и понеслась в противоположную сторону, мысленно молясь, чтобы маг не послал мне в спину волшебную голубую молнию. Завернув за угол, я спряталась под козырьком чужого крылечка и решила дождаться, когда дождь растеряет ярость, а, возможно, полностью выльется. Время шло. Часы Эверта в поясной сумке намокли и перестали ходить. Под стеклом набухли капли. Ливень не думал усмирять гнев. На окошке возле входной двери зашевелились занавески, и стало ясно, что хозяева не рады неожиданной гостье. Тебя же не пугает прогулка под дождём? Я поймала себя на том, что улыбнулась курице жизнерадостной улыбкой пессимистки, пытавшейся думать позитивно. Дошла, господи, до ручки, с курами разговариваю. Стерев с лица идиотскую улыбку, я покрутила головой, пытаясь вспомнить направление к дому. Если мне не изменяли память и чутьё, а как показал случай в Китае и с тем, из-за другим у меня имелись основательные проблемы, до входа в мельхом было четыре поворота. Всё время направо или налево. Проклятье, куда мы поворачивали? Вот ты где, услышала я голос Эверта. Ученик стоял на брусчатке, и вода немыслимым образом огибала его ноги, не намочив сапог. Высокую фигуру словно окружал невидимый непроницаемый для дождя пузырь. Глядя на недовольного и очень просто неприлично сухого соседа по замку, я почувствовала глухую ненависть. Пойдём, кивнул он в сторону переулка. А мне не хочешь магический зонт наколдовать, возмутилась я. Ты всё равно уже мокрая, беспечно отозвался Эверт. Вот как? Перехватив клетку с паникшей курицей, видимо, предчувствовавшей, что по дороге к замку мы утонем, я вздёрнула подбородок и шагнула под проливной дождь. "Ты что, обиделась?" догнал меня ведьмовской поганец. Пока я с гордо выпрямленной спиной и по щиколотку в воде неслась в, кажется, правильном направлении. "Что ты? Какие могут быть обиды?" ласково отозвалась я. "Но я бы на твоём месте с сегодняшнего дня начала очень внимательно следить за тем, что лежит в тарелке". Мало ли, что может случайно упасть в кашу. Через пару улиц дождь закончился. Тучи неожиданно рассеялись и снова засияло солнце. Видимо, магия белого колдуна иссякла. Возле знакомого домика, оплетённого плющом, по-прежнему царила жара и летняя засуха. Казалось, что ливень, достойный прерий Амазонки, вообще не затронул утыканный домишками холм, словно назло подставленный беспощадным солнечным лучам. Когда на стук молоточка Макстон открыл дверь, то без преувеличений онемел. Обнаружить иномирную гостью с курицей в клетке и мокрую, как эта самая курица, оказалось большим сюрпризом. Удивленный взгляд переместился с меня на полностью сухого, опрятного ученика. Макстон развел руками, мол, госпожа пожелали искупаться в местных термальных спа-источниках, только посмей что-нибудь сказать, процедила я. Хотя было очевидно, что от изумления колдуна покинул дар речи. Он открыл рот, чтобы выдать какую-нибудь издевательскую шутку, и бессильно закрыл обратно. Видимо, ничего уничижительно-ироничного в голову не пришло. Или же у мужика был отлично развит инстинкт самосохранения. И в колодец я не падала, многозначительно добавила я, подвигая Макса в дверях. Она попала под дождь и теперь в дурном настроении, заходя следом, пробубнил Эверт. К слову, ты в курсе, что часы пропускают воду? хмыкнула я. У меня сломались часы, охнул подлец. Вы красиво гризётесь, но я хочу уточнить. У чернокнижника прорезался голос. Курица это ужин или ты решила завести птичник вместо пялец? Это жертва? с достоинством бросила я через плечо. Жертва? озадаченно повторил чернокнижник мне в спину. Конечно, это же очевидно. Как я сам не догадался?